Глава восьмая Еще метрах в двухстах от лесничества, когда с криками, суетливой толкотней пехотинцев, обрадованно возбужденных артиллерийской подмогой, катили орудия полузаросшим лесным проселкам, Никитин, по звукам усиленной стрельбы за деревьями, по басовитому гудению крупнокалиберного пулемета, пронзительному лаю немецких автоматов, ответному треску наших очередей, пению излетных пуль в чаще, по рикошетному их щелканью о пощипанные стволы, по всем этим звукам он угадывал и чувствовал необратимую реальность близкого боя, куда придвигались они. И все злее, все неотступнее нарастала в душе недоброжелательность к этому пехотному старшему лейтенанту, плосконосому, кривоногому, суеверно не снимающему свою потрепанную пробитую пулями плащ-палатку. Ему, старшему лейтенанту, пройдохе и нагловатому крикуну, по первой видимости воображалось, что батарея хитроумно и вовремя вышла из боя, отсиживалась в стороне, благоразумно отдыхала, отлеживалась на солнце солнцепеке, тогда как его пехота, погибая, исполняла свой смертельный долг без поддержки огнем. «Без артиллерийской помощи!» «Неприятный парень!» — обозленно думал Никитин. «И какой отвратительный у него, широкий, как будто перебитый нос!» «Они быстро шли впереди орудий!» — Перлин, Книжко и Никитин. «Моталось полами, топорщилась старая, выленившая до грязной серезны, эта плащ-палатка старшего лейтенанта». и раздражающе звучал его пехотный, хорошо поставленный командами голос, прерываемый азартным смехом. «Сейчас мы им раздолб устроим, разъязвих печенку. Ежели четырьмя орудиями жахнуть, как клопов из щелей выкурим и отокнем. А я бегу в обход и думаю, ну, засели мы до второго пришествия, во всех местах почешешься. Глядь, вы!» «Ну, думаю, ежели бога нет, то бог войны есть! Ха-ха!» «Зачем он так много говорит? Оправдывается?» — подумал Никитин. «Попробую, мол, этому богу помолиться!» «Сейчас мои два взвода дом блокируют. Ахтунг, братцы, уже полигоньку Отсюда дом плюнуть ближе!» «Стой!» — ни разу не вступив в разговор с Перлиным, скомандовал книжко расчетом орудий. «Ждать здесь! Пошли! Покажите, что у вас!» — приказал он Перлину. «Где позиции роты? Идите вперед!» Здесь, по открытой дороге, несколько метров еще шли в рост, но едва свернули вслед за Перлиным влево в душную тень сосен. Острые взвизги достававших сюда очередей, разбросанная дробь пуль по стволам, срубленные веточки хвои, падающие сверху, заставили инстинктивно пригнуться, посмотреть туда, куда их вел Перлин, продираясь своей заколдованной плащ-палаткой межмолоденьких елочек к сплетенному хаосу стрельбы за деревьями. И тут лишь прошли шагов сто, как натолкнулись на тело убитого немца зеленоватым бугорком, приваленного к узловатым корневищам огромной сосны. В новом зеленом мундире Он лежал очень неловко, боком, в скрюченной позе, будто навсегда застылого в агонии бега. Одна нога подтянута к животу, другая, в неизношенном запыленном сапоге, вытянута. Юное, подернутое трупной желтизной лицо мальчика, притиснуто правым виском к сведенным в ковшик окровавленным пальцам, изуродовано окаменелой гримасой ужаса. Рот стыло натянут в предсмертном зовущем на помощь крике, Но отросшие и подевичьи нежные льняные волосы Еще жили, светились в наклонных сквозь ветви стрелочках солнца, мерещилось обманывая неисчезшим блеском Собственную гибель, которую он встретил здесь. По его трупному лицу бурыми точками ползали муравьи, Хлопотливо копошились в ресницах, выпивая последнюю влагу, заползали по неподвижным губам в открытый рот. И Никитин подумал, что убит он был час или полтора часа назад. «Откуда здесь этот ребенок?» спросил Книжко, хмурясь, и кивнул Перлину. «Посмотрите у него документы. Кто он такой? Из Гитлер-Югенда или Вервольф? Лет шестнадцать ему, наверное». «Э, лейтенант, какая разница?» «Шестнадцать, не шестнадцать! Чего тебе?» — отозвался Перлин, смачно сплюнув под ноги немцу. «Они тут отступали от опушки к лесничеству. Да их ни один по лесу лежит! Чего тебе? Руки марать и время терять!» Однако, присев на корточки, он с некоторой показной годливостью поочередно вывернул все карманы убитого. Но никаких документов не нашел, кроме необязательных и почти бесполезных вещиц, какие не носят провоевавшие и прошедшие долгую войну солдаты. Маленький, никчемно изящный перочинный ножичек, какой-то потускневший значок с изображением кинжала и свастики, шомпольную цепочку, испорченный без спуска крошечный браунинг, красный карандашик с обгрызенным колпачком, пачку начатых раскрошенных галет. Портмоне и фотографий не было. Этого убитого мальчика, видимо, еще ничего прочно не привязывало к земле. Ни любовь, ни прошлое, ни пороки. И, похоже, было нравились ему блестящие металлические предметы. Как нравилось, вероятно, держать в руках автомат, готовый послушно сверкнуть огнем, подобно механической игрушке. И Никитин представил эту вожделенную страсть к металлу оружия по себе и по другим, и свою влюблённость в личный пистолет после того, как впервые был получен он в день окончания военного училища. Подумал. Он ещё недавно из школы. «Мальчишка», — сказал Книжко с задумчивой неопределённостью. «Откуда он, интересно? Из городка? Как считаешь, Никитин?» «Может быть». Подох, гитлерчонок. А дерьмо несусветное носил в карманах. Сказал Перлин И, подержав непригодные вещицы Бросил их на труп немца Даже часов нету мальца Ох и не обтесаны вы, офицер пехоты Проговорил Книжко И глаза его сердито вспыхнули Торопя Перлина Ну вперед! Ведите вперед к позициям своей роты Старший лейтенант Никитин молчал Он не любил задерживать внимание на убитых на разглядывание их поз, порой чудовищно неудобных, безобразных, отмеченных навечно застывшей мукой или последней борьбой за жизнь, не выносил разглядывание их лиц, искаженных предсмертным удивлением перед законченными страданиями, со стеклянно выпученными глазами, каменными усмешками мнилось над живыми, или иногда успокоенных осмысленным отчаянием выбранного предела, поманившего в страшное, но пустынное ничто, откуда уже никто не стрелял. И Никитин не терпел хвастливых утверждений, что к этому не нетрудно привыкнуть. Вид чужой смерти предупреждающе напоминал о незащищенной хрупкости собственного существования на войне. Беспощадно приближал, суживал круг вероятности, которая не имела границ только раз на войне, в первом бою. «Для того немца был первый бой», — думал Никитин, шагая рядом с Книжко следом за Перлиным. Он понял, что такое жизнь и что такое война, когда побежал от опушки под нашими выстрелами. Автомата тогда, наверное, у него не было. Он убегал от смерти и бросил оружие, как ненужную игрушку. И все-таки почему я думаю об этом? И чем ближе подходили к хлещущей спереди пальбе, к железному гудению пулеметного ветра, тем пронзительнее ударял по слуху свист очередей, тем холоднее, тошнотнее становилось на душе Никитина. Ему в тысячный раз, гарантированный одной верой в везение, приходилось перебарывать себя там, где над или-или, ненавистно и всесильно господствовал заостренный топорик рокового случая. Но после оборванного боя с самоходками это чувство сближения с опасностью было особенно неприятным. И чтобы подавить новое ощущение морозящего холодка в груди, он посмотрел на Книжко, стараясь угадать, испытывает ли он сейчас нечто похожее, унизительное, мерзкое, как позыв необлегченной тошноты. А Книжко шел легко, ставя сапожки, переступая корневище сосен. Брови его озабоченно хмурились, и невозможно было понять, о чем думает он сейчас. «Здесь сто партиллеристы!» — скомандовал вдруг Перлин, останавливаясь в зарослях. «Гляди вперед! Отсюда из кустов все видать! Здесь и орудия ставить надо! Вон, где они засели! Бронетранспортер за сараем, слева от дома!» «Только вот что!» — сухо сказал Книжко. — Прошу не указывать, как и где ставить орудия. Сами разберемся. — Далеко, ваш капе? — Рядом был. — Давай сюда, лейтенант, за штабель дров. Там заместитель мой оставался. а, -а здесь везде один выбор. Везде может в морду клюнуть, — отозвался Перлин. И согнувшись, окликая кого-то, прошел еще шагов десять правее кустов к низкому штабелю аккуратненько сложенных дров. Откуда мигом взметнулась навстречу точно из-под земли фигура молоденького младшего лейтенанта. Юное с оттопыренными ушами лицо засуетилось там. Послышался зачастивший голос. «Товарищ старший лейтенант, вернулись? А это кто такие?» «Тихо, Лаврентьев!» — успокоил Перлин грубо. «Молись Богу, артиллеристов привел!» «Лежите все расчертовы курортники, как на пляжах! А атаковать дядя будет!» «А вы посмотрите, что они делают!» — вскрикнул пескливым голоском Лаврентьев, голоском никак уж не пехотным. И Никитин без труда определил по свежему ремню, по расстегнутой и непоцарапанной кобуре младшего лейтенанта. Воевал недолго. Тут, метрах в двухстах от лесничества... Рискованно было и минуту задерживаться у крайних сосен. Опушка прошивалась огнем. Пули звеня стаями дятлов долбили по стволам, и всем троим пришлось встать за штабель дров, отойдя в укрытие, наблюдать отсюда. Так было в той или иной мере безопаснее. Лаврентьев, должно быть обиженный грубым упреком Перлина в присутствии артиллеристов, продолжал стоять возле штабеля поленьев, независимо отряхивая прилипшие иголочки хвои с гимнастерки. «Вот, братцы, какая загвоздка! Дом ясно видите?» — проговорил Перлин, водя по пространству между деревьями красноватыми белками черных глаз, и неожиданно рявкнул на Лаврентьева. «А ну, прекращай игры! Ныряй сюда, герой лопоухий!» Да, впереди уже была та ясность... которую с неприязнью к Перлину, к его роте, ждал Никитин. Эта ясность положения стрелковой роты, остановленной здесь немцами, заключалась не в растерянном бездействии пехоты, а в этом, хорошо теперь видном за деревьями, двухэтажном добротном доме, окруженном деревянными пристройками посреди просторной поляны. И было нечто беспорядочное, бешеное, как при недавнем столкновении с самоходками, словно бы обреченное на смерть последнее неистовство в непрекращающемся слепом огне немцев. Пехота залегла под крайними соснами, не подымалась, не перебегала, не показывалась на открытом месте. А немцы без передышки стреляли по лесу, по каждому метру поляны. Весь дом, от нижних выбитых окон до мансарды, оскаленно пульсировал автоматными трассами и наполовину скрытый углом левой пристройки бронетранспортер поддерживая крупнокалиберным пулеметом оборону дома отрывисто с промежутками гулко выхаркивал белые пунктиры по низу сосен вокруг поляны где виднелись ползающие фигурки пехотинцев вот какая карусель братцы как только выганцев францев как следует оглаушшитьите «Я и подыму хлопцев ракетой!» — сказал Перлин, обтирая плащ палаткой пот с широкого обветренного лица. «Сигнал к атаки — красная ракета!» «Это чтоб вы моих не долбанули под сурдинку!» «На рукопашную они совсем не идут!» — заметил Лаврентьев, и солидным кашлем, обрывая немужественную пескливость голоса, вынул с суровой воинственностью из кобуры новенький пистолет ТТ, демонстративно выщелкнул кассету, этим удостоверившись в точном наличии патронов, необходимых при рукопашной. «Вишь ты, какой шустрый у меня, Лаврентьев! По рукопашной тоскует!» — хмыкнул плоским носом Перлин. «А знаешь ли ты, друг сердешный, ситный, что за всю войну я только разик героям в немецкой траншее прикладом помахал, да и то сразу на три месяца в капитальный ремонт угодил?» «Какая тебе, к Богу, рукопашная, когда автоматная пуля есть, а штыками консервы открывают?» «Ладно, встрял в разговор ты с детским бредом не к месту, черт!» «А я мнение свое, товарищ старший лейтенант!» Забормотал Лаврентьев, насупясь, и для чего-то подул в ствол пистолета. «У меня мнение такое!» «Какой прекрасный парень!» — подумал Никитин. «Ясно!» — сказал Книжко, чуть улыбнулся Лаврентьеву, который, по-видимому, тоже понравился ему, и приказал Никитину. — Здесь хватит одного орудия и двух ящиков снарядов. Остальные пусть ждут вне зоны огня. — Уверен, что достаточно одного орудия, — усомнился Никитин. — А не лучше ли все-таки поставить напрямую взвод? Но Книжко перебил его. — Абсолютно уверен. Не по танкам стрелять. Давай сюда меженинское орудие. Неплохая позиция вот здесь, слева от штабеля дров. Веди орудие тем путем, которым сюда шли. Я пошел. Почему он так спокоен и так уверен, что можно поддержать пехоту одним орудием и двумя ящиками снарядов? Подумал Никитин. Не преуменьшает ли он чего-то? Ему кажется, что все просто будет. Когда минут через пятнадцать тем же путем, через лес при помощи взвода пехоты, Никитин привел орудия, Книжков зад-вперед ходил по ржавой хвои около штабеля дров, похлопывая веточкой по колену, изредка взглядывал вверх, где звенели, пели, отскакивали рикошетом, расщепляли кору сосен стаи очередей. И как только появился Никитин, начертил не спеша веточкой круг на земле, скомандовал ему. — Орудие ставить здесь. Лучшей позиции нет. Бронетранспортер и дом в секторе. Орудие к бою. — К бою! — крикнул Никитин. И увидев, как расчет заработал за укрытием щита, раздергивая, разводя станины, тяжестью тел вдавливая сошники в песок, тотчас подал другую команду. — Вкапывать сошники до упора! миженин следить, чтобы орудие не скакало! Точность! Точность!» миженин с застылым, точно бы не воспринимающим команды лицом, выдвинулся из за защита орудия, побродил подрагивающими ресницами по поляне, по видным отсюда постройкам лесничества, внезапно взревел, покрывая голоса расчета. «Вкапывать, сошники, станину вам в глотку!» Иссак Бенна навис грудью над наводчиком Таткиным, елозившим на коленях подле прицела. Рукой так надавил на его щупловатое плечо, что рыжая голова Таткина рванулась назад от боли. — Чего? — вскрикнул он. И коричневые усы его, прикрывавшие дефект раздвоенной губы, обнажили оскал мелких зубов. — Ну-ка, мотай, щитоводка ядреной матери! — выговорил осипло Меженин. и толчком подняв его с колен, толкнув назад, грузно опустился к прицелу, вонзаясь бровью в наглазник панорамы. — Вы, Меженин? — проговорил Никитин. Он знал, какой хищной цепкостью, быстротой и меткостью в стрельбе владел бывший наводчик Меженин, но как-то необъяснимо было это его решение наводить самому. Ответа не было, и Никитин не сказал ему больше ничего, Уже ловя команду «Книжко», знакомую, звонко-ясную, растянутую на слогах «По бронетранспортеру!». Ему показалось, что после первого снаряда от серого корпуса бронетранспортера брызнули искры, огненные колючки огня. Пулемет захлебнулся на половине очереди. Чадный дым круто взвился над постройкой, закрученной спиралью. и затем что-то темное, напоминающее человеческие тела, стало переваливаться по борту. Две тени зигзагообразными бросками кинулись к дому, и в следующую минуту Никитин, определив прямое попадание, подал вторую команду. «Правее 004, по углу дома осколочным!» Коротко лязгнул вбрасываемый в казенник снаряд, Раздался удивленный возглас Ушатикова «К дому бегут!». Одно плечо миженина угловато поднялось, помедлило, скользяще упало в нажатии руки на спуск. И тут же затылок и полноватая спина сержанта отклонились назад при выстреле, в скачке орудия. И снова потным лбом впаялся миженин в наглазник прицела. Но когда отклонился он, Сбоку мелькнул в перед глазами Никитина его профиль. Жестокая складка перекошенного рта, дикое выражение сдавленного ненавистью и как бы пьяного лица. Второй разрыв черно-багрова взметнулся в двух метрах за темными фигурками, скошенно упавшими около угла дома, по стене которого хлестнуло осколками и дымом. И Меженин, с жадным облизыванием сухих губ, Опять впиваясь в прицел, выхрипнул не слова, имеющие смысл, а глухие отсекающие звуки, какие издают при рубке топором. И странной силой и надежды на счастливый исход боя от этой слитости его с орудием, этой точности стрельбы, дохнула на Никитина. И все вчерашнее, враждебно отталкивающее, возникшее между ними — мгновенно исчезло растворилось было забыто прощено им и было забыто наверное жененным опьяненным разрушительным азартом начатого здесь боя командуй лейтенант командуй в тот момент когда второй разрыв снаряда накрыл двух немцев на углу дома позади бронетранспора среди оседающей пороховой мути внезапно легла на поляну тишина Захлебнулся крупнокалиберный пулемет. Смолкли автоматы. Осыпалось, звенело внутри пристроек стекло. И сейчас же какие-то слабые крики, похожие на истерические рыдания, донеслись из выбитых окон лесничества и тоже смолкли. «Стой! Прекратить огонь!» «Неплохо, Меженин!» «Нет, это не я командую. Это Книжко, это он!» «Книжко?» Сдержанный, как обычно, выпрямленно стоял под сосной, Шагах в десяти левее орудия, похлопывая веточкой по колену. Смотрел на дом с удивлением, даже с вниманием брезгливой жалости. Так наблюдают за бессилием раздавленного на дороге животного, Делающего попытку встать. Что он остановил стрельбу? Почему? Сейчас надо по окнам. «Хоть один снаряд по окнам!» — подумал Никитин, различая у штабеля дров, вытянутые к орудию лица Перлина и молоденького Лаврентьева. «Молодцы, братцы! Давай, ребята! Крой их, артиллеристы! Вжарьте им, с волочам закричал Перлин, подбегая в своей раскрыленной плащ-палатке к Книжко. и махнул ракетницей в сторону дома клубните их еще и мы отокнем еще снарядиков братцы еще бы парочку милые никитин по окнам два снаряда приказал книжко на лбу его просеклась морщинка гнева и он бросил вскользь сперлину прошу вас не вмешиваться в стрельбу и не кричать без толку иначе я прекращу огонь командуй лейтенант командуй Сипел миженин не отрываясь от прицела, и вновь правое плечо его наготове поднялось в неуловимо мягком ожидательном скольжении руки, легшей на спуск. «Командуй, лейтенант!» Он, ни разу не оторвавшись от прицела, с тончайшей молниеносной быстротой, как будто чутьем угадывал последовательность стрельбы и торопил самого себя, Никитина, весь расчет, едва успевавший следовать за его готовностью по одному лишь поднятию плеча. «По окнам два снаряда, осколочным!» Разрывов не было видно. Два снаряда разорвались внутри дома, тяжко тряхнули, подкинули его рассыпавшимся звоном. Клубы палевого дыма вывалили из окон первого этажа, и вдруг воедино слитый страшный вой человеческих голосов Вырвался оттуда. Он вырвался из задымленных нижних окон. Вой предсмертного отчаяния и обреченности. Потом врезались в этот вой команды на немецком языке. Одиночные выстрелы в пределах дома. И Никитин со знобом на спине представил, что наделали там эти два осколочных снаряда со снайперской точностью, выпущенные Межениным. «Командуй, лейтенант! Командуй!» Повторял безумно неудержимо Меженин, выхрипывая после каждого выстрела короткие горловые звуки. «Еще два снаряда! Еще! Командуй!» Вой в доме не утихал. «Что они там?» Пробежала слабым ветерком по расчету. «Плачут, что ли? Кричат, а?» И Никитин увидел бледное... передернутое страданием и удивлением лицо Книжко, теребившего в руках прутик, поодаль лицо младшего лейтенанта Лаврентьева с зажмуренными глазами, зажавшего ладонями уши, увидел Перлина, который с криком и даже хохотом удовлетворенного злорадства взмахивал ракетницей, раскрыливая плащ-палатку, и строевой голос его бил по слуху грубым матом, «Сдаются, гады! Сдаются так их!» И тут же, глянув на дом, Никитин поймал зрением что-то белое, лоскутом материи порхнувшее в окне, и вроде бы тотчас срезанное кем-то изнутри глухим выстрелом. Это белое мелькнуло, пропало, но крик скопленных ужасом голосов рвался мутной волной из окон, то стихая, то нарастая, как бывает в охваченных пламенем и запертых домах во время пожара. «Хрен вам сдаются! Хрен сдаются!» — выговорил обрывистый и сиплый Меженин, все не отрываясь от прицела. «Убрали, белое Платочком махнули! Командуй, лейтенант, командуй! Еще пару осколочных туда! Шашлык из них, кучу дерьма из них! Заряжай, говорю!» «Стой! Ни одного снаряда!» крикнул Книжко, и, швырнув прутик, подошел к Никитину мертвенно-бледный, упрямо сосредоточенный. Быстро заговорил перехваченным возбуждением голосом. «Слушай, это же наверняка мальчишки. Такие, как тот убитый, мальчишки. Не умеют же воевать. Похоже, мы в упор расстреливаем их. Белый флаг выкинули и убрали. Вервольфы или Гитлер-Югент». «Сомневаются, пощадим ли мы их, боятся в плен! Стой, не стреляй!» За два года войны, с тех пор, как на Днепре Книжко пришел в батарею, Никитин не замечал ни оттенка, ни намека на сомнения, на нерешительность в нем. И то, что говорил он сейчас, было одной гранью правды, или всей правдой, которую мог бы понять Никитин, если бы не твердость решения присуща была Книжко. как свойственно была подчиняющая ему людей прямая сила, соединенная как бы с легким высокомерием. «Что ты предлагаешь?» — спросил Никитин. «Не понимаю, что!» «Стой! Никому не стрелять! Пехота! Перлин! Ни одного выстрела!» прокричал Книжко, поворачиваясь к Перлину, подле которого тонким столбиком покачивался младший лейтенант Лаврентьев с яблочными пятнами на щеках. «Слушайте, Перлин, ни одного выстрела! Они и так сдадутся! Перлин, стрелять только по моему приказу! Только по моему!» И после того, как он скомандовал это, все стало прежним в облике Книжко, только лицо не утратило прозрачной бледности. Он провел рукой по ремню, знакомым жестом, чуть прямее надолбом поправил пилотку и, нахмурившись, зачем-то вынимая на ходу носовой платок из кармана, слегка прихрамывая, пошел напрямую от орудия к крайним соснам последним перед поляной. Там, уже ясно видимый в яркой прозелене травы, он решительно поднял платок над головой и, помахав им, закричал что-то на немецком языке, несколько фраз, отделяя их паузами. Никитин понял едва ли три слова — Нихтшиссен и Юнге. Но совсем не предполагаемое и отдающее жутью действие Книжко, его приказ не продолжать неравный бой с засевшими в доме немцами, то, что казалось одной гранью правды или всей правдой, было и бессмысленным риском, и выходом из безумия, которое тем же безумным шагом своего трезвого разума хотел прекратить Книжко, не выдержав этого животного вопля немцев вызванного двумя выстрелами орудия по окнам в упор что делает куда пошел куда лейтенант перлин ожог черными глазами никитина метнулся своей квадратной фигурой сбоку орудия треща по сучьям сапогами подбежал к штабе людров схватил растерянно испуганного лавренть его за портупею Затряс его, закричал ему в лицо. «Быстро подцепи, чтоб ни одного выстрела! Душа из тебя вон! Ну, на крыльях лети!» И яростным толчком, взбешенный собственным бездействием, сдвинул дулом ракетницы с мокрого лба расколотый козырек фуражки. Снова бросился к Никитину, перескакивая корневище кривоватыми ногами. «Лейтенант, лейтенант!» Он почти ударил ракетницей по локтю Никитина, показал на поляну. «Он что, ангел у вас, святой? Да кому это нужно?» Но Никитин не ответил. Он чувствовал определенно одно. То, что делал сейчас Книжко, мог сделать только Книжко. И не Перлин, ни он, Никитин, ни Меженин, не командир батареи Гранатуров не в силах были бы его остановить. Изменить его решение, он знал это. Выстрелов не было. Воющие крики людей не затихали в лесничестве. Книжко, невысокий, узкий в талии, Спокойный с виду, сам теперь похожий на мальчика, Шел по поляне. Размеренно и гибко ступал сапожками по траве, Размахивая носовым платком. Он выкрикивал отчетливые немецкие фразы, прикладывая руку к рту, чтобы яснее услышали его в доме. Обезумелые вопли впереди стали затухать, и видно было, как в нависшей, звоном сжатой тишине возникли, появились пятна голов среди проемов нижних окон. Потом там раздались команды, визгливо вскрикнули несколько голосов, и тогда, через мгновение, неуверенно и робко, полоснул белым на солнце опущенный из окна мансарды лоскуток. «Ну, все! Молодец, ваш ангел!» Задышал жарким табачным перегаром в ухо Никитина Перлин и вторично с нерассчитанной силой ударил его ракетницей по локтю. «Мало...» Никитин не успел раздражиться на грубую радость Перлина. Не расслышал смятое проглоченное слово крикнутое в ухо он увидел то, что не видел вероятно книжко, потому что тот по прежнему спокойно шел к дому в верхнем этаже в разбитом окне мансарды исчез растаял белый лоскуток и на миг зачернел высунулся силуэт головы кругло очерченной каскеткой отпрянул в сторону И нечеловеческий задохнувшийся крик Глухо прокатился в глубине мансарды. И в ту же секунду, невозможно длительным обвалом, Прогремел по поляне выстрел орудия. И всё оборвалось там, На краю разверстой черной пустотой пропасти, Затянутой дымом. Точно ничего не было за ним. Но этот обвал и белые вспышки Автоматной очереди из окна мансарды где округло темнел силуэт каскетки, как будто толкнули в грудь книжко. Он сделал шаг назад, внезапно споткнулся и сделал шаг вперед. Странно и тихо упал на колени, закинув голову, отчего свалилась с головы щегольски аккуратная маленькая пилотка, открыв светлые, и всегда аккуратно причесанные на пробор его волосы. Жестом невыносимой усталости провел носовым платком по лицу и, словно еще пытаясь оглянуться на орудие, в последний раз увидеть позади что-то, вдруг, уронив голову, повалился грудью в траву, едва различимый на середине сияющей под горячим солнцем поляны. «Подарочек нам сделали! Угробили! Нашего лейтенанта угробили, сволочи!» — Что? Это голос миженина Почему он бежит ко мне от орудия? Зачем? — Книжко? Андрей? Неужели Андрей? Неужели он? Неужели это случилось? Это залегшая пехота? берлин Здесь? После самоходок? Сегодня? Сейчас? После того, как выбросили флаг о сдаче? «Стреляли из мансарды?» «Ранен? Убит? В бою с мальчишками?» «Какие мальчишки?» Кто-то кричал в доме. Зачем он пошел? «Перлин? Что?» — кричит Перлин. «Что с расчетом? Где расчет? Где снаряды?» «Снаряды! Снаряды! Разгромить! Уничтожить! Сжечь этот дом!» «И туда! К Андрею! К Андрею!» Я знаю, что он не убит. Нет, очередь в упор. В грудь или в голову? Снаряды, снаряды!» Крича что-то обезумелое, бешеное, проталкивая хрипом железный комок в горле, не слыша своего голоса и голосов людей, не видя их мотающихся за орудием белых лиц, Никитин, потеряв себя, всю нужную выдержку, С заслоненным темнотой сознанием Чувствовал, как содрогалось от выстрелов орудия, Как что-то косматое и огненное рвалось, Разлеталось кусками бревен впереди, Как дым, подкрашенный красным смерчем, Выталкивался из развороченных окон мансарды С площадь зияющей по крыше дырами, Откуда сломанными ребрами торчали оголенные стропила подосыпавшиеся черепицей, и не смог опомниться, сразу очнуться, даже тогда, когда чья-то рука захватом стиснула его сжатые в кулак пальцы, которыми он во время команд бессознательно бил по стволу сосны, ободрав, изранив их в кровь. Меженин стоял перед ним весь потный, черный от газовой копоти. Одни глаза воспаленно краснели из очерченных гарью ресниц. Отрезвляюще стискивал его кисть, говорил угрюмо и тихо. — Снаряды кончились, лейтенант. Ни одного снаряда. Пошли туда. — Что? Кончились? Не дошло до Никитина сквозь темную пелену, окутавшую сознание. — Как кончились? — Убит? — Книжко убит? Он дрожал. Ноги у него подгибались. «Пошли, лейтенант!» — повторил миженин и, опустив глаза, медленно двинулся куда-то в отяжеленную сумеречную тишину поляны, заполненной дымом пожара. «Снаряды кончились? Там Андрей! К Андрею! Убит! Убит!» На поляне, впереди за дымом, в жарком безмолвии без единого выстрела извивалось пламя, Горело лесничество Справа и слева от пожара Звучали весело злые голоса пехоты Видимо, обрадованной своему завершенному броску к дому Нереальные, осколочные звуки существ с другой планеты Не понимающих, что случилось Никогда не поймущих того, что случилось сейчас в мире А там, перед этим лесничеством, на поляне Уже несколько минут лежал Книжко, опротинутый огнем автоматной очереди в упор. И вокруг него уже витало безвозвратно короткое и беспощадно глупое слово «убит». «Книжко убит? Андрей убит?» «Да это невозможно! Это ложь, это ошибка! Кого угодно могли убить, только не его!» «Только не его!» Мутная пелена покрывала сознание Никитина. И он еще не очнулся, не пришел в себя, когда шатко, как против течения, подошел и неясно увидел сначала не лицо, а тело книжко в том неловком положении, с подогнутой головой к руке, притиснувшей к груди окровавленный платок, будто скрывал, загораживал от людских глаз Тот удар, который нанесла ему смерть. И зачем-то Перлин, этот командир роты, Сохранявший своих людей около проклятого лесничества, В старой и нелепой заговоренной плащ-палатке Сидел на корточках, расширяя избавленным дыханием Ноздри неприятно приплюснутого носа. Тихонько вынул он из безжизненной руки книжко платок, Окрашенный цветом гибели. старательно ощупал его грудь крепкими куцами пальцами и, обтерев пальцы от рову, поднял на Никитина угольные и собачьи виноватые глаза и отвел их в кость. Нескорослый, сильный, как сама жизнь, он привстал, закряхтел, сказал, кажется, умеряя, насколько можно, огрубевший от пехотных команд голос, двумя пулями сразу, около сердца. И Никитин, при виде беспощадной позы книжко, платка на траве, чувствуя, что может ударить перлина, эту саму жизнь, сохраненную в грубой оболочке плоского лица, этого вдавленного посередине носа, луженого баса, крикнул со злобой и ненавистью. — Слушайте вы, старший лейтенант! Снимайте ко всем чертям свою заколдованную плащ-палатку! «Его надо на плащ палатку! Быстро, говорят вам!» Исколотивший все тело дрожью, наклонился к голове Книжко, осторожно двумя руками повернул его лицо, бледное, забрызганное кровью, отрешенно спокойное и до непонятности юное, какого никогда не видел. И почувствовал, как что-то душит его, застревает в горле, Почувствовал, что он сейчас заплачет или засмеется от тоскливой боли, от несправедливости того, что свершилось, от отчаянной утраты самого себя. Это выражение на мертвом лице Книжко ничего не имело общего с тем выражением аскетической спокойной воли, которая подчиняло ему людей. Оно было обращено в увиденное им в последний миг Мирное прошлое, с иными, бывшими когда-то тихими обязанностями, с шуршанием книг, с дымящимся после дождя асфальтом возле школы, в то детское, ясное, забытое на войне и Книжко, и им, Никитиным, как забыт был и голос матери. Но Книжко редко говорил о прошлом, и это мальчишеское выражение придавали его лицу Наверное, светлые волосы, неизменно зачёсанные на официально взрослый пробор, а теперь косым уголком сбитые на бледный висок. Сбитый, видимо, в тот момент, когда обожжённый очередью в грудь, он упал на колени, для чего-то платком проведя по лицу. Товарищ лейтенант. Что? Кто? Куда это меня зовут? Кто это? Миженин. Товарищ лейтенант, комбат приехал. Комбат? Откуда приехал? Какой комбат? Вокруг сгрудился расчет орудия. Подавленно угрюмые молчаливые люди, незнакомо притихшие и близдохнувшие смерти, в непросохших еще гимнастерках. Грязь размыта потеками пота на щеках. Маленький наводчик Таткин Ненужно мял у живота пилотку. В вытянутой шее, в немигающих глазах у Шатикова застыло удивление перед тем, что всегда уму непонятно было. Ведь еще команды лейтенанта в ушах звучали. Еще помнилось, как он живой, гибкий и здоровый, с платком по поляне шел. А Меженин и этот пехотинец Перлин уже расстилали плащ-палатку. И Меженин, с мрачной и бессмысленной аккуратностью, все расправлял ее по траве, выпрямлял уголки, словно озабоченные тем, чтобы книжко на ней удобно было. «И это он», — говорил, разминая плащ-палатку, не глядя на Никитина. «Комбат приехал, товарищ лейтенант». «Кладите его», — сказал вполголоса Никитин. «Кладите на плащ-палатку». «Понесем к орудию». «Что я скажу Гранатурову?» «Рассказывать, как случилось?» «Повторять весь бой?» «Странно. Гранатуров и Книжко не были друзьями», подумал Вяло Никитин, «как о чем-то лишнем, сложном, ненужном сейчас, отвлекающем в сторону от немыслимой и страшной простоты». «Да, да, Гранатуров жив». а Книжко убит. И Никитин посмотрел туда, куда не хотелось ему смотреть. Да, он все-таки не выдержал, не высидел в медсанбате и приехал, не зная о конце боя, старший лейтенант Гарнатуров, как приезжал в район СОО и вчера ночью в батарею. Его роскошный трофейный опель неделю назад взятый на улицах Берлина, Игрушечно поблескивал светлым лаком и стеклами в конце поляны, где начиналась, вероятно, лесная дорога, метрах в пятидесяти за позицией орудия. И сам Гранатуров, вылезший из машины, огромный, с толстой в бинтах кистью на марлевой перевязи, крупными шагами шел сюда, к замеченной им издали группе людей на поляне». И тут следом за комбатом вылезла из опеля Галя. Захлопнула дверцу, сказав что-то шоферу, оправила пилотку на черных волосах и по обыкновению строгая тоже пошла к поляне позади Гранатурова, догоняя его. «Она зачем? Почему он не один?» мелькнула в голове Никитина, и чугунная болезненная тоска сдавила его всего. и чем ближе они подходили, тем четче он различал их лица. Смуглая, с длинными косыми бачками Гранатурова, напряженная, нацеленная чрезмерным вниманием в толпу солдат, и тонкая, сразу ставшая чужим, преображенным, лицо Гали, поднятое в ожидании страха и муки. Вглядываясь, и не найдя среди солдат знакомую фигуру-книжко, она, наверное, особым женским чутьем мигом ощутила что-то неладное, случившееся здесь. И видно было, как она ускорила шаги, прижимая будто в удушье одну руку к горлу. И Никитин, стиснув зубы, почувствовал, что ее несоглашающийся разум еще не воспринял всего. Ещё боролся с тем, что стало бесповоротной явью. «Где Книжко? Где Книжко?» — закричал Гранатуров, подбегая к раздававшейся толпе солдат. Его тёмные глаза изумлённо выкатились. Он, видимо, не предполагал увидеть то, что увидел отчётливо и реально. Рот его по-левиному раскрывался, и он обрывисто повторял «Почему, Книжко?» почему книжко каким образом ты что молчишь никитин как это случилось здесь на смерть потом комбат ради бога никитин еще выговорил это не узнавая собственного перетянутого железной петлей голоса в том мгновение он не знал что может ответить гарнатурову и не знал что может ответить галя уже подошедший к краю плащ-палатки и как-то нетвердо, с прижатой рукой к горлу, остановившийся перед изголовьем книжко. Никогда в жизни он не видел такой мраморной белизны лица, такой смертельной неподвижности в блестящих сухостью глазах, такой вороненой черноты волос из-под пилотки, крылом закрывшей белизну ее щеки. рядом вместо никитина сержант миженин нехотя и хмуро рассказывал гранатурову потребовавшему объяснений подробности последних минут жизни лейтенанта княко до автоматной очереди из окна мансарды а галя не размыкая бескровных губ не задав ни одного вопроса все мертвело молчало она не слышала ничего. неузнаваемая в своей закованной стылости. Глядела на планшет, на кобуру пистолета, снятый из книжко, который держал Меженин как доказательство его гибели. Потом судорога внутренней муки прошла по ее губам, и она со стоном опустилась на колени у изголовья книжко. мелко дрожащими пальцами потрогала его измазанный кровью лоб, Зачем в момент смерти он вытер его платком? Пощупала то место на груди, куда вошли пули, и отклонилась, выпрямилась, не подымаясь с колен, с зажмуренными веками, подставив лицо чему-то бесповоротно настигшему ее, непоправимо и окончательно понятому ею. «Галя!» — хотел позвать Никитин, но голос не подчинялся ему. и он, кривясь, лишь останавливающе толкнул в плечо миженина миженин замолк на полуслове, из-за плеча мутно покосился на Галю, и Гранатуров и Перлин одновременно повернули головы по направлению и сумрачного взгляда сержанта. Перлин, раздавленный случившимся и присутствием здесь женщины, этого молчаливого старшего лейтенанта медицинской службы, потерянно замялся перхоньем прочистил горло, спросил сипящим шепотом миженина она кто его папаже молчать заорал разъяренно гранатуров, нависая гигантской фигурой над низкорослым перлиным и рубанул здоровой правой рукой возле его откачнувшегося плоского лица молчать. «Твое дело телячье сейчас! Молчать, ясно?» Он обернулся к горящему лесничеству. «Подлецы! Шантропа фрицевская! Он к ним, чтобы кровь не проливать, чтобы их спасти шел! А они, гадюки, по нему выстрелили! а, -а, -а. Вот они сосунки! Вот они! А ну, пехота!» «Чего глаза лупишь? Прикажи подвести их сюда! Мигом!» От лесничества, охваченного жадными извивами огня по всему первому этажу, от горящих построек, густо замгленных дымом, где протяжно с натугой мычала, по-видимому, раненная и задыхавшаяся в пристройке корова, приближалась группа людей, разношерстно одетых в немецкие мундиры, военные рубахи в гражданские пиджаки, сбитая в плотную кучу группа пленных, сдавшихся во время атаки пехоты. Группу эту конвоировали двое солдат, сплошь увешанных трофейными автоматами. Оба вопросительно оглядывались на молоденького младшего лейтенанта Лаврентьева, который, подгоняя пленных командой и взмахами пистолета, Воинственно и споро шагал сбоку строя. «Вперед! Живо!» «А ну-ка, старший лейтенант, давай их сюда!» «Заверни их сюда, мерзавцев!» Приказал гранатура в Перлину. И взлом нетерпения, не ожидая его распоряжения, крикнул пехотному младшему лейтенанту. «Эй, офицер! Подведи сюда пленных! Бегом!» Младший лейтенант Лаврентьев что-то сказал конвоирам. Те забегали вокруг пленных, тыча вправо дулами автоматов, закричали «Шнель, шнель, фрицы!» И кучка людей хаотичным стадом затеснилась, затолкалась теперь быстрее, повернутая на поляну вправо. Лаврентьев обогнал пленных, и возбужденный боем с яблочно-розовыми пятнами на щеках Юный, лопоухий, первый подбежал легонько рысью, выпрямил ладонью виска, вытянулся и запнулся на докладе, увидев Перлина, незнакомого старшего лейтенанта около него, и группу артиллеристов со снятыми с потных голов пилотками. «Товарищ старший лейтенант!» «Тебе что?» «Есть о чем ему докладывать!» — обрезал Гранатуров... и, кивком указав на Перлина, шагнул к подходившей группе пленных, весь передергиваясь. «Стой! Хальт!» «Так вот вы какие! Решили насмерть драться! В конце войны по безоружным русским офицерам стрелять! А ну-ка посмотрю я на вас!» Пленные, остановленные криком гранатурова и конвоирами, Скопились еще теснее в темную кучу, Измазанные пороховой гарью. Изможденные лица грязно лоснились, Десяток глаз, опаленных страхом. Остекленело глядели на двухметровую фигуру Гранатурова, Выросшую перед ними. Рот его паралично перекашивала. — Так что же вы, проклятые сыкуны гитлеровские, Ночные горшки автоматами заменили? — «Стрелять захотели!» — выговорил угрожающий гранатуров, вонзаясь в лица немцев шальными без зрачков глазами. И тогда чей-то мальчишеский тоненький голос взвизгнул, всхлипывая, заплакал в середине строя, но тотчас другой голос из гуще сгрудившихся тел начальственно резко прокричал что-то, прерывая этот всхлипнувший звук. Разом возникло испуганное движение головами, И тут гранатуров растолкав первую шеренгу пленных, Матерясь выволок из толпы Ширококосно-квадратного бородатого немца В вермахтовском извоженном пылью мундире И зеленой каскетке. Правый погон его был оторван, Косо свисал на плече. Его пронзительный взгляд, Вздернутый вызовом ненависти, Заметался, как в буйном безумии, Губы ломались, чернели в густоте бороды, Ранее под ноги Гарнатурову, Сгустки змеями шипящих слов. «Русская свинья! Все свиньи! Иван, дерьмо свинячье!» И по строевому круто поворачиваясь К безмолвной толпе пленных, Еще произнес какую-то презрительную, Оборванную гневным смехом фразу. «Это был выплеск». бессмысленное действие разрушенной последние силы и последнего бессилия. Этот смех и жаркий огонек безумия казалось нервным током ударил всех. Меженин в прищур быстро глянув на немца, вздутыми бугорками перекатил желваки на подтянутых скулах. Граатурров же изо всей силы за плечо рванул к себе бородатого немца, волчком крутанул его. Ставя лицом к своему лицу, И когда немец опять выхрипнул непонятную, Захлебнувшуюся злобой фразу, Увидел Никитин сухие и неподвижные глаза Гали, Устремленные на толпу пленных. И таких бородатых брали в плен? Либералы! Ох, так вашу перетак! Добренькие мы какие! Засмеялся Гранатуров тем смехом, которым смеялся только что немец. И левая забинтованная его рука на перевязи угловато запрыгала вверх, а правая с яростной неудержимостью искала хватала из-под вскинутой левой руки потертую кобуру пистолета, расстегивала неподатливую кнопку. «Таких! В плен! Чтобы они размножались!» «Чтоб жили!» — говорил он, трудно дыша, отступая на два шага назад. «На плен надеются? На плен?» «Нет! Да я тебе, бородатая сволочь, за книжко! А ну!» — крикнул он, ринувшись к Гале, и, оскаливаясь, взбешенно втолкнул ей в руку пистолет. «К черту его! К черту! Я разрешаю!» «На тот свет! Стреляй в него! Стреляй! Стреляй, я тебе приказываю! За книжко! За книжко! Стреляй!» У нее вдруг, как от беззвучных, подкатывающихся к горлу рыданий, колыхнула сестрая под гимнастеркой грудь. Разительно черное крыло волос дернулось на ее мраморной щеке, и передние немцы... тупо глядевшие на ее аккуратно начищенные сапожки, на ее колени, еще не все понимая, впились обморочным вниманием в ее пальцы. Пистолет колебался в них неимоверной тяжестью поднятого смертельного камня. Никто из пленных не успел, наверное, в ту минуту осознать, что это русская фрейлин с узким красивым лицом и сухими никого не видящими глазами. «может сделать какое-то насилие над ними, может выстрелить». И крайний справа худенький светловолосый мальчик в разорванном на локте мундире, совсем по-детски, заискивающий и жалко, попробовал поймать ее взгляд, робко улыбнулся ей, принимая лишь игру, в которую недавно играл и сам. И Никитин, тоже не поверив, что она выстрелит сейчас, Неожиданно увидел, как она без кровинки в лице, кусанием бескровных губ, подавляя невылитые слезы, сотрясавшие ее. Так судорожно, так неумело поспешно нажала на спусковой крючок, что пистолет, грохнув выстрелом, живым комком выскользнул из ее пальцев. Она выронила его, хватаясь за висок, мотая головой простонала «Господи!» Она явно промахнулась. Бородатый немец, оцепенело отвалив заросшую челюсть, отшатнулся бок. Пленные шарахнулись назад, давя друг друга. Передние взвизгнули. Задние ошеломленно завыли вязким нечеловеческим воем гибели, какой полоснул Никитина по слуху при стрельбе орудия по окнам дома. И тот крайний справа, что пробовал робко улыбнуться — Светловолосый и самый молодой. Защищаясь, выставил вперед ладони, грязно-коричневые и испачканные землей, плача на взрыт в лихорадочном страхе. «Эсэс! Эсэс!» И при этом ладонями ослабленно бил по спине отпрянувшего в его сторону бородатого немца. «Ах, значит, ты, подлюга, стрелял!» И Меженин прыжком подскочил к бородатому немцу, упором воткнул ствол автомата ему в живот. «Ты, эсэсовская пада любил книжко! Ты, ты, гадюга из мансарды, стрелял!» Он с такой мстительной силой ткнул стволом автомата бородатого немца под ложечку, что тот завалился назад, потерял равновесие. А когда попятился он, закричав что-то млеющим голосом, Меженин рывком вскинул автомат, Прицельно и остро прищурясь. — Так на тебе, падла ответную! Короткая очередь в упор Отбросила немца метра на три. Зачернел задранный к небу заросший подбородок, Слетела с головы каскетка, И, цепляясь сумасшедшим взглядом за воздух, Немец упал спиной в траву, Дугой выгибая там коренастое тело, тягуче мыча, кашляя на бороду алыми фонтанчиками крови. Вопль ужаса прокатился по толпе пленных. Кто-то отчаянно зарыдал в голос. — Нет, нет, нет! а А-а-а! И вы с ним, курвы! Меженин по-пьяному широко расставляя подсекающиеся в траве ноги, чтобы не упасть, развернулся с автоматом на изготове к пленным. Жадным вдохом всосал воздух, «А-а-а, гитлеровские! Всех вас, всех!» И Никитин, растерянный, оглушенный воплем беззащитной толпы, с единственно ясным желанием остановить, прекратить это неожиданное кровавое безумие, охватившее всех, рванулся к Меженину. сзади кулаком ударил по стволу автомата и вырвал у него автомат повторяя одно и то же стой стой я тебе приказываю стой жалеешь прохрипел миженин пьяно облизывая липкую пену в краях рта их жалеешь а книжко книжко не жалеешь добренький ты у нас лейтенант «Никитин, давай за Галей, скомандовал Гранатуров тоном неохлажденной злобы. «Отведи ее в машину! Беги за ней, что смотришь, как Иисус Христос! Быстро за Галей. И Никитин понял, что ему не убедить ни Гранатурова, ни Меженина, что ему не хватает сейчас внушительной и резкой воли, непрекословной воли Книжко, И, дрожа в бессилии, с ненавистью к своей слабости, он внезапно выговорил свинцовыми губами. — Если расстреляете пленных, комбат, ответите перед трибуналом. Я этого не забуду. Никогда. Лучше уезжайте в госпиталь. Слышите? И пошел по поляне, которая ныряла, Покачивалась под ним, бросая его из стороны в сторону. Точно ноги не слушались, потеряли твердость земли. Он нашел Галю на огневой позиции. Она сидела одна под щитом орудия на станине, вся съежась, опустив лицо в ладони. И он сел рядом. Она тряслась, стонала, вскрикивала в освобожденной тоске неудержимых глухих рыданий. Ее пальцы, закрывавшие лицо, были измазаны кровью книжко, и сквозь них просачивались розоватые капельки слез, стекали по ее тонким нежным запястьям в рукава гимнастерки. — Галь! — безголосым шепотом позвал Никитин. Она молчала. — Галь! — повторил Никитин растерянно. — Я прошу вас! О чем я ее прошу? Что я говорю? Она отняла руки от влажных щек, посмотрела на него с таким брезгливым отвращением, как если бы увидела раздавленную мокрицу на его лице. — Трусы! — прошептала она, заглатывая злые рыдания. — Все вы! Он был лучший! Лучший из вас! Никто из вас! «Только он, он один погиб! О, как я вас всех ненавижу!» И окровавленными пальцами охватив горло, и душа, задавливая слезы, Вскочила и, наклонясь вперед, пошла, побежала к машине. А он сидел на станине, вжимая в казенник грудь, Где комком заледенело, застряло что-то тупое и жесткое. Мешающее ему дышать. Только он. Он один. Было тихо. Горько и кисло пахло порохом и стрелянными гильзами. Потрескивая, скатывалась черепица с пылающей кровли. Горело лесничество на поляне. Оттуда медленно продвигалась группа людей — В сторону орудия несли на плащ палатки тело книжко, и поодаль от этой группы солдат безмолвно колыхалась толпа пленных, подгоняемая конвоирами. Позади молча шли миженин и Гранатуров.